Томительно тянулись минуты, и каждую складывающую их секунду капитан ждал, что тишина разорвется выстрелами, а над головой пронзительно засвистят пули. «Старший, второму!» Треск в эфире, как глоток свежего воздуха. «На приеме!» «Все чисто!» — доложил сержант Полишов, и Вадим понял, что на базе никого нет. «Оставайтесь на месте, наблюдайте, прием!» «Остаюсь на месте, наблюдаю!» Повторил приказ Полишов и, отпустив кнопку тангенты, приник к прикладу своего Кэма. «Первый!» – тихо позвал группник, и ему сразу ответили. «На приеме! Аккуратно выдвигайтесь вперед. Как выйдете на верхотуру, залечь! Ничего не предпринимать! На территорию базы не входить! Ждать указаний! Понял, выполняю!» «Третий! На приеме. «Я следом за первым! Ты прикрываешь, как понял, приём!» «Понял, прикрываю!» — услышал в наушнике Гордеев и, кивнув радистам «следуй за мной», начал продвижение в сторону обнаруженной базы. Больше всего он опасался расставленных мин. Возможность того, что, уходя, чехи заминировали, подходы к базе и ее территорию была велика. Но повезло. Вадим выбрался наверх и движением руки, отдав команду радистам лечь на землю, Поспешил к распластавшемуся неподалеку головнику. «Романов!» — негромко окликнул он старшего головного дозора. И когда тот повернул голову, скомандовал «Миноискатель!» «Каракулин!» — в свою очередь позвал сержант Романов. «Я!» — отозвался боец из глубины ближайшего, и единственного на этой стороне кустарника. «С Миноискателем, командиру! Все понятно!» Ответная «Угу!» прозвучало не слишком оптимистично. Гордеев, все еще оставаясь на одном месте, ждал. Его взгляд неторопливо блуждал по брошенной базе противника. Краем глаза заметив пулеметчика, переместившегося в сторону сапера, он не стал придавать этому значения и продолжил разглядывание базы. Когда же он повернулся к своим бойцам снова, то увидел, что кустарник, скрывавший рядового каракулина, зашевелился. И из него выглянула растерянная морда внештатного сапёра. Вслед за ним радостно предвкушающая Маркитановская. Пулемет бойца был закинут за спину, а в руках он держал каракулинский миноискатель. Гордеев сперва хотел рявкнуть на Димарика, чтобы тот передал миноискатель внештатному сапёру, но почти сразу передумал. Все разведчики изучали инженерную подготовку. Все могли пользоваться миноискателем так что большой разницы у кого находился в руках не было. Во всяком случае так подумал Гордеев, но он ошибался. Инженерная подготовка и димарик были просто созданы друг для друга. Маркитанов уверенно подошел к Гордееву, включил прибор и, опустив рамку к земле, шагнул в направлении глубины базы. Но не успел он сделать и двух шагов, как в наушнике пискнуло... Капитан недовольно подался назад. И тут произошло то, чего Гордеев ожидал меньше всего. Демарик приподнял миноискатель, вытянув вперед ногу, сделал ею движение, больше всего напоминающее махание метлой. Раз, раз, влево, вправо, носком по опавшей земле. И снова, раз, раз, влево, вправо, стараясь найти и отбросить в сторону невидимый нажимник. Или еще какую смертоносную штуковину. Все произошло так быстро, что группник не сумел сразу среагировать. Маркетанов! Гордеев рванулся вперед и, ухватив пулеметчика за воротник, со всей дури потянул к себе. Командир, я же... Похоже, тут имел собственное мнение на происходящее. Заткнись, придурок! В глазах Гордеева промелькнуло нечто, заставившее димарика умолкнуть. «Каракулин, ко мне!» Наверное, приказ прозвучал чересчур громко, но капитан не обратил на это внимания. «Маркетанов, отдал меня искатель! Живо!» До глубины души обиженный, Димарик повиновался. Новоявленному саперу повезло, и повезло дважды. Во-первых, это действительно оказался обыкновенный нажимник, без всяких там выкрутасов типа подвижного контакта, работы на размыкание и прочее. И во-вторых, наверное, еще от первого движения каким-то невероятным образом у замыкателя оторвало провод, и при этом контакты остались разомкнуты. На базу они входили вчетвером. Каракулин, Гордеев, Романов. А замыкающим шел все тот же Маркитанов. Капитан, поклявшийся что уже никогда не доверит орудия разминирования кому бы то ни было, кроме официального внештатного сапёра, все же позволил ему идти в прикрытии. Как оказалось, база, хотя и была летней временкой все же поражала своим размахом. Оборудованная для размещения более 60 рыл, она буквальным образом была врыта в землю. Все строения, палатки-шалаши, столовая, полевой лазарет сброшенными окровавленными носилками и даже туалет оказались на метр вкопаны в почву, тем самым превращаясь в пригодные для обороны окопы. Кроме того, по периметру были вырыты щели, а в самом центре виднелся огромный, под несколькими слоями толстых бревен, блиндаж. А кажись они здесь месяцем раньше, в момент, когда банда находилась в лагере. Да уж, было чего почесать репу. Только теперь, войдя на ее территорию, И тщательно осмотревшись, Гордеев понял, как им повезло. Приблизиться к базе скрытно, если заранее не знать место ее нахождения, было практически невозможно. С трех сторон, почти правильным полукругом, базу окружал густой, стоявший буквально стеной от переплетающихся веток корешник. С четвертой подходил хорошо просматривающийся пологий спуск, по которому, собственно, и выперся сюда со своей группой капитан Гордеев. «Товарищ капитан!» — голос рядового каракулина звучал приглушенно тихо, почти не слышно. «Растяжка!» «Еще тише!» «Вроде бы!» «Где?» Гордеев сделал осторожный шаг вперед. «Вот!» Полицапера, указывая направление, медленно пошел вниз. Вадим проследил за указующим перстом и едва разглядел у самой земли. «Нет, не натянутый!» а скорее брошенный кусок зеленовато-серой капроновой нити, пересекавший их путь и постепенно терявшийся в листве и переплетениях травы. На первый взгляд казалось, что нитка, скорее бывшая рыболовной леской-плетенкой, лежит здесь совершенно случайно. Но, вглядевшись, Вадим понял, что она слегка все же приподнята над землей, лежащими на ее пути, опять же как бы случайно, сухими веточками, небольшими земляными комочками просто бугорками и жесткой травкой. А то, что нить все же располагалась у самой земли, похоже, нисколько не беспокоило устанавливавших ее бандитов. Кто-никто, изнесильно заботящийся о поднимании ног, а должен был обязательно зацепиться и потянуть чеку. «Осторожнее!» — приказал группник саперу. И, повернувшись, «Романов, Маркитанов назад! Залечь в укрытие!» Романов поспешно, а Маркетанов с ленивой грацией обезьяны развернулись и пошли прочь с территории базы. И только когда они укрылись за деревьями, Вадим позволил себе начать изучение растяжки. То, что это была именно растяжка, он не сомневался, а ниточка убегала в сторону и исчезала за сухими ветками орешника, маскирующими одно из разбросанных по базе пленочных укрытий. «Не торопись!» Вновь предостерег Гордеев сапера. Идем вдоль, проверяем наискателем наличие мин. И в очередной раз не торопись. Каракулин кивнул и, чуть приподняв рамку, чтобы наверняка не задеть растяжки, пошел вперед. Собственно, идти-то было метра четыре от силы. Осторожно перешагнув нить, сопер, а следом за ним и Гордеев оказались напротив входа во вражескую дневку. И сразу стало видно, что они не ошиблись. В нижнем правом углу лежало адское и довольно странное сооружение неведомого гения инженерной мысли. Кажется, чеховский сапер сложил в одну кучу все, что у него имелось на тот момент. В середине композиции находился цилиндр Птура. Видимо, по каким-то причинам чехи не решились использовать его по прямому назначению и, уходя, оставили в качестве сувенира Сбоку к нему была прикручена скотчем граната F1, чека из нее была выдернута, и разведчиком сразу стал понятен механизм ее использования. Предполагалось, что взрыв Птура не заставит ее детонировать, а лишь освободит рычаг, и отброшенная в сторону, по принципу, на кого Бог пошлет, граната сработает спустя положенное время, сея дополнительную смерть среди уцелевших. Кроме гранаты... Туру плотно прилегал, притянутый все тем же скотчем, 40-граммовый прямоугольник тротиловой шашки с вставленным в нее детонатором, от которого, собственно, и тянулась растяжка. Рядом на все том же скотче снаряд от ЗУШКИ, и тут же, притянутая проводами, наверное, скотч кончился. Минометная мина. «Каракулин, давай мне ЗТП-300, шашку и уходи, только аккуратнее!» Группник кивнул в сторону тянувшейся по земле растяжки. «Смотри под ноги!» Боец положил на землю миноискатель, сверху на него автомат, скинул рюкзак и, покопавшись в его недрах, вытащил на свет божий двухсот-граммовую тротиловую шашку, затем полез в притороченную на ремень разгрузки небольшую брезентовую сумочку и вытащил оттуда требуемую за ТПУшку. «Товарищ капитан!» Он протянул все это Гордееву, отдал, накинул на плечи лямки рюкзака и, подхватив в земле оружие иминоискатель, внимательно глядя под ноги, поспешил за пределы базы. Вадим посмотрел ему вслед, навинтил воспламенитель на нить воспламенительного узла, вставил капсюль-детонатор в запальное гнездо, осторожно положил шашку сверху на ее чеховскую подружку, взглянул на часы, повернул и выдернул чеку. Затем, не слишком торопясь, отправился вслед за ушедшим Каракулиным. «Жахнула знатно!» «За мной!» — скомандовал Гордеев, намереваясь продолжить обследование покинутой боевиками базой, и уже почти привычно шагнул на ее территорию. Возле образовавшейся на месте пленочного укрытия воронки, группник остановился, пропуская вперед сапера с миноискателем. Вместо плёночного укрытия повсюду валялись разлетевшиеся от взрыва клочья полиэтиленовой пленки, обломки ореховых прутьев, а черная земля присыпала низкорослую траву. Грубо сколоченный настил, местами раздробленный, был отброшен далеко в сторону. Пахло взрывчаткой и влажной почвой. Командир! Гордеев обернулся на голос и увидел радостно улыбающуюся физиономию Маркитанова. «Командир, глянь!» В руках доблестный пулеметчик держал злополучную ф Верхняя часть запала была срезана начисто. Сама граната оказалась расколота взрывом. В корпусе виднелась трещина. Но все же она каким-то чудом не сдетонировала. «Демарик, брось!» Забыв про все правила соблюдения скрытности, хотя какая уж тут конспирация и тишина после такого взрыва, заорал Гордеев. И как было не заорать, Эвка, штука нешуточная. Брось я нахрен к черту! димарик пожал плечами и небрежно отбросил гранату в сторону. Метров на пять! Ложись! Взорваться Эвка уже была не должна, но закон подлости никто не отменял. Группник, Бросился на землю первым и откатился под защитную стену, оставшийся на месте плюночного укрытия ямы. Взрыва не было. Плюнув на досмотр, Гордеев, не зная смеяться ему или материться, принял решение покинуть базу как можно быстрее, пока Маркитанов не отчебучил что-либо еще. Стой поре, Я и близко не подпускал Димарика ко всему тому. Это было связано со взрывчатыми веществами. Если где-то он и участвовал в подрывных работах, то только на занятиях и только в составе группы. А про то, как он на монку вылез, я не рассказывал? Нет. Кузнецов невесело усмехнулся и отрицательно покачал головой. Тогда слушайте, только совсем коротко, а то и так засиделись. Это же весной было. Мы тогда после Большого Перехода, выползая на очередной взгорок, Еле волочили ноги. Оставалось пройти совсем немного, подняться на небольшой хребетик, чтобы оказаться в заданной точке. Шедший первым Романов опустился на одно колено и одновременно, предостерегающе подняв левую руку, прислушался. Что именно насторожило сержанта? Гордеев не знал, но замер. Гулко стучало сердце. Чуть позади сопил радист. Романов повернулся и, показав рукой прямо по курсу, пояснил, слышал звук, и, разведя руками, одновременно пожал плечами, мол, не пойму, что именно. Похоже, сержант собирался идти дальше, но был остановлен движением руки командира группы «Оставайся на месте!». Романов, понимающий кивнув, осторожно опустился на землю. Бойцы стали рассредотачиваться. Сам же Гордеев, пригнувшись, пошел вперед, Поравнявшись с головной тройкой, он остановился и, увидев, что на него обратили внимание, скомандовал «Каракулин Маркитанов, медленно вперед!» И, дождавшись начала выполнения команды, осторожно двинулся следом. Подъемчик не был крутым, он даже скорее был пологим, только у самого верха образовывал уклон градусов в сорок Разведчики уже почти выкарабкались наверх когда где-то впереди что-то отчетливо звякнуло. Маркитанов и Каракулин почти одновременно рухнули на землю. Гордеев шагнул за толстый ствол бука и замер. Они продолжали вслушиваться несколько минут, но звук не повторился. — Двигаемся! — показал капитан, обернувшемуся Маркитанову, и разведчики неспешно поползли вперед. — Только сейчас, глядя на осторожно, но слишком медленно передвигающего свой ПКМ пулеметчика, Гордеев понял, что сглупил, послав его на досмотр. Пулемет — не лучшее оружие при скрытном передвижении и стрельбе навскидку. Но менять что-либо было уже поздно, тем более, как оказалось, и пулеметчик, и автоматчик двигались с одинаковой скоростью. Каракулин постепенно уходил вправо, а Маркетанов двигался вверх прямо. В верхней части подъема пулеметчик достиг первым и, едва сунув голову в заросли начинающегося там кустарника, остановился.